114. Я тут у Дали вычитал, что значит попасть в просак. Корта вычитал, а она попала. Поль отыграется. Прощай, мультстудия. Ты вообще знаешь, что такое просак? Нет. Вот встречаешь человека и думаешь, меня ему судьба послала или его мне. Например, служится у воробушка с Катей, значит, для него это было. То, что хозяин книжника, как с неба свалившийся, взял ее Марину на работу. Чтобы Альберто пришел дождливым вечером на заморские книжки поглазеть, толкнул стеклянную дверь и налетел на свое будущее. Тоже с Бернаром. Дожидается ее возле школы с листком бумаги, вопросы претенденткам на его руку, сердце. Звонишь девице, задаешь вопрос и приводишь ему ответ. Одна поинтересовалась, а почему он в письме не спросит? Ответил. Так собрать труднее. Переведи. Девица повесила трубку. Было что скрыть. Бернар достал тетрадку и вычеркнул непокорную. У него тьма желающих, бабы с возу, а вот поль наоборот мог бы помочь. Судьба подкинула шанс, а она его упустила. Просак. Это предельный станок. Если зацепит волосы или край одежды, скрутит, не выдерешься. Так что в просаг лучше не попадать. Ага, хмыкнула. Не расписываться, другими словами. Последнее время отношения натянулись, как веревки в этом предельном станке. Не дай бог туда волосами скальп сорвет. Денис вернулся к компьютеру. Марина молчала, сыпала тортилам корм. Солнце било в аквариум. Прошло минут десять, а может и полчаса. Внутри моторчик крутился, генерировал беспокойство. Тр-тр-тр-тр-тр. вдруг присвистнул. «Что пишут там? Вчера, 5 июня, мэр городка Бегль-Ноэль-Мамэр противозаконно сочетал браком лиц одного пола». Оглянулся. «Может, тебе с марьон поджениться? В силу твоих наклонностей». Марина прошла в коридор. Принялась искать в сумке проездной. Денис встал, облокотился о косяк. «Ты не пытаешься бороться». Проскользнула мимо него в комнату, переворошила бумаги на столе. «Делай что-то, узнавай. Помогать хочется тем, кто выплыть пытается». «Чтобы работодатель за меня пороги оббивал, я должна быть незаменимой». «Так стань незаменимый Он так спокойно это сказал. Не было сил оставаться в этих стенах. Выскочила. Бог с ним с произным